Литя очень глупый отровадное животное, является основным источником мясной пищи повсюду на Хомане, поскольку очень многочисленны, быстро размножаются, а их мясо настоящий деликатес. Ханара, смотри выше примечание к слову ёльба. Петуп. Птица глупая настолько, что её едят. Если верить многочисленным утверждениям моих приятелей, выходит, что обитатели планеты Хумана едят только очень глупых животных и птиц. А съесть разумное существо любого вида равносильно каннибализму, который среди цивилизованных обитателей Хуманы резко осуждается. Хотя и является предметом постоянных шуток, совершенно не смешных для пришельцев из иных миров. Летает петух плохо, очень низко и на небольшие расстояния. Охотники особо ценят эту птицу за милую привычку то и дело падать с деревьев, на ветках которых петупы обычно дремлют целыми днями. Эстер. Высокая государственная должность в земле Нао. Считается, что Эстер своего рода мировой судья, первый помощник Рандана той провинции, к которой принадлежит вверенная его заботам территория. Но на деле Стёры и Ранданы обычно враждуют или в лучшем случае просто соперничают. Пронт своего рода глас Ванда, контролёр. Пронтов всегда выбирают из числа шархи. Пронт ездит по уверенной ему территории и проверяет, всё ли там в порядке, беззастенчиво собирая взятки со всех, кто не хочет рассориться с Вандом. Кстати, Ванд Ничего не платят своим фронтом за службу, поскольку отлично понимает, что должности без того хлебная. Юпла. Этот огромный и весьма разумный травоядный зверь мараха заменяет пчёл в мире Хумана, где вообще нет никаких насекомых. Юпла добывает мёд. Он высасывает мёд из сисных цветов своими мощными губами. Часть мёда зверь Юпла съедает, а часть откладывает прозапас. Некоторые из его кладовых находят люди и беззастенчиво пользуются плодами его труда. Тем не менее, к людям Юпла относится дружелюбно, хотя приручить его невозможно из-за его независимого нрава и любви к одиночеству. Это был Хухт, или, как его называют в других местах, Курухун. Выносливое травоядное животное с хорошей памятью, добрым нравом и большими способностями к обучению. Не только жители земли Нао, но и многие другие народы приручают хухтов и используют их в качестве верховых животных. Подробнее о кастах земли Нао рассказывается выше в примечании к слову шархи. Каста ААА собственно не кастов в привычном смысле этого слова, а одна из свободных профессий своего рода профсоюз не многочисленных учёных и философов Земли Нао. Хоты. Смотри выше примечание к слову Ёлба. Афуабо таинственное существо, которое по утверждению некоторых мест чернокнижников долгое время обитало на одном из спутников планеты Хомана, маленькой луне Аво. Мне доводилось слышать, что Афуаба прогнал оттуда Шапитука, после чего тот был вынужден поселиться на Хумане, он же открыл настежь дверь между мирами. Не совсем понимаю, что именно он сделал и как ему это удалось, но считается, что именно по вине Афуаба в последние тысячелетия на Хумане появляется так много демонов ром-ту-дом. Заканчиваю цитатой из Ат-Туба-Абая. своеобразного Евангелия Хуманы. А Фуабу могущественны из тех великих, что обычно не утруждают себя вмешательством в судьбы миров, людьми населенных, поскольку не их это путь и не их заботы, но мощь их такова, что порой одного вздоха такого существа достаточно, чтобы погубить или породить мир, подобный нашему».